Такие вот миловидные девушки в большом количестве возникли почти во всех социальных учреждениях, как-то очень быстро и почти одномоментно. Они заменили собою пожилых теток, привычно сидевших на своих местах многие годы. По телевизору сообщили, что это братская поддержка от европейских народов, изголодавшейся России. Ну да. Большинство этих девиц было из Прибалтики, Польши, еще откуда-то. Так что на все местные обычаи и прочие им было начхать с высокой башни. Да и наша молодежь на эту непрестижную работу не очень-то и шла. Министр социального развития, глядя с экрана добрым взором, поведал нам о том, что подобным образом... Будут разорваны и уничтожены все коррупционные схемы, каковых в данном министерстве хватало. Разумеется, до его появления на этой должности. Ну а то, что за столь вредную работу в такой отсталой стране им полагались нехилые льготы и прибавки, вполне естественно. Только вот никого об этом особо не оповещали. Не та тема, не интересно. В общем, разрешение на торговлю я не получил. И как-то так совпало, что стоило мне внести в банк первый крупный внеочередной взнос на погашение кредита, меня внезапно вызвали к управляющему нашей конторой. Мужик этот был в принципе неплохой. Еще из старых. Оттого и не научился врать беззастенчиво. Крутить и вертеть он не стал и прямо заявил, что я уволен. — С какого рожна, Виталий Степанович? — Сверху у Козиловка пришла. — А ко мне что, претензии есть? Машину плохо вожу, аварию где-то сотворил и сбег? — Нет, такого ничего не было. — А что было? — Он наглядываться и встается своего места. Подходит ближе. — Не фиг выпендриваться было, Михаил Петрович. Все кредиты вовремя отдают, процент положенный платят, а тебя куда понесло? Вот и делай выводы. Всю эту хитрую механику мне чуть позже разъяснил Толян, но он вообще мужик умный, с головой дружит, и язык у него подвешен здорово. Я очень хорошо помню, как впервые с ним познакомился. «Восьмой. Приготовиться!» — пискнуло в наушнике радиостанции. «Четвертый. Доложить о готовности». «Четвертый. Готов!» — нажимаю клавишу передатчика. «На позиции. Объект вижу. Мы все лежим в развалинах старого цеха. Полуразрушенные стены хорошо скрывают спрятавшихся в траве бойцов. Если смотреть со стороны, то заметите нас...» можно только подойдя вплотную. Хаотическая мешанина из обломков конструкций, пустых железных шкафов и каких-то старых механизмов кажется совершенно непроходимой. На первый взгляд здесь могут пролезть разве что заводские кошки. Их в данном месте великое множество, самых разнообразных расцветок. Один из них — рыжеполосатый котище, Сейчас сидит в нескольких метрах передо мной. Греется злодей на солнышке. А мы все под этим солнышком просто потом истекаем. И, глядя на него, откровенно завидуем. Он ведь не просто так тут сидит. Лежащий справа от меня Мишка Капустин периодически подбрасывает этому проглоту кусочки ветчины из вскрытой банки. От того то он и не уходит кормится, а заодно играет роль успокаивающего фактора сидящий с этой стороны на крыше боевик в нашу сторону даже не смотрит нежу понятно, что любой кто рискнул бы пробраться к зданию с этого направления неизбежно спугнул бы кота вот поэтому мы и кормим этого рыжего обжору чего ради мы здесь загораем? Да просто все. Мы лежим на территории городской станции водоснабжения. В здании перед нашим носом засели боевики, их порядка 20 человек. И они требуют, чтобы сюда доставили двоих их соратников, которых задержали пару дней назад при попытке установить мину на железной дороге. Схватить их удалось в буквальном смысле слова за руку, прямо в момент загладки фугаса. Один из них оказался давно разыскиваемым злодеем, так сказать, их патриархом минного дела. Понятно, что проигнорировать его задержание и неизбежную пожизненную отсидку боевики просто не могли. Вот и завалился их отряд на станцию водоочистки. Перебили немногочисленную охрану, как раз перед этим лишенную автоматического оружия по указу сверху. и заминировали баки с хлором, пообещав рвануть все это хозяйство и затопить ядовитым газом близлежащие жилые кварталы. Сейчас там потихоньку эвакуируют жители из домов. Потихоньку из-за того, что на крыше цеха торчит боевик с биноклем, время от времени оглядывающий жилые дома. Они сразу предупредили. Заметят вывод людей, взорвут баки немедленно. Вот и проявляют местные опера чудеса изворотливости, вытаскивая людей под прикрытием окрестных строений. Боевики, должно быть, немало бы удивились тому, что совсем недалеко от их позиции их наблюдателя абсолютно аналогичным делом занимается и наш боец. Он тоже. просматривают в бинокле окрестные дома, чтобы вовремя заметить мелькнувших где-то людей. Совсем нейтрализовать хождение мы не можем, это понимают и боевики. Как не удерживая людей внутри помещений, но при получении известия о возможной газовой атаке, они рванут на пролом, и никакой кордон их не остановит. Опираясь на этот аргумент, руководство отказало боевикам в прибытии журналистов. Мол, пойдет информация в эфир, народ тут же ударится в бега. К чести боевиков они этот довод восприняли правильно. Не стали орать и настаивать на своем требовании. На выполнение своего ультиматума они дали три часа. Именно столько времени заняла бы транспортировка самолетом, задержанных лиц из областного центра. А за это время нас подняли по тревоге. чего нас? Да не было рядом больше никого. Соответствующие специалисты еще только находились в пути, и прибыть они могли при самом лучшем раскладе не ранее, чем через час. «Вот и подползаем, осторожно!» окружая здание цеха со всех сторон. Но эта задача не главная. Где-то там, скрытые от нас и от глаз боевиков, густой травой пробираются к своей цели саперы. Им предстоит обезвредить заряды. Только после этого мы можем что-то сделать. Новичков среди нас нет. Все понимают, что как только прозвучат первые выстрелы, Кто-то из окруженных тотчас же нажмет на кнопку подрывной машинки. И тогда каранты всем, нам и боевикам, местным жителям, которые не успеют вовремя эвакуировать. Даже домашней живности. И этот рыжий проглот, пожирающий сейчас очередную порцию ветчины, он тоже никуда не уйдет. Не завидую я опером. Вот уж на чьем месте не захотел бы оказаться ни за какие коврижки. Одно неверное движение, и на твоей совести пара тысяч покойников. Жуть! Саперы вышли на связь всего один раз. Доложили, что цели достигли, работу начали. И все. Больше от них ни единого звука не последовало. Надо думать, и рации выключили. И правильно, в общем-то, сделали. Боевик на крыше устал сидеть в одной позе. Поднялся, поправил автомат, прошелся взад-вперед. Мацион у него, понимаете ли. Ябти, голубчик, устроил прогулку в один конец. Но кое-какая польза от этого моциона все же имелась. Когда наблюдатель, пройдясь по крыше, на некоторое время отвернулся в сторону, Из-под остова старой автомашины, стоявшей неподалеку от стены, метнулась к зданию быстрая фигура, кто-то из наших. Прижавшись к стене, он аккуратно ввинтился между балками, на которых возвышался над землей здоровенный бак. Есть один. Боевик вернулся на место, осмотрелся и, ничего подозрительного не заметив, направился в обратный путь. Пользуясь этим к дому, просочился еще один боец. Ужил наушник рации. Четвертый на связь. В канале. По команде снимаете наблюдателя, как понял? Понял. У них перекличка через четыре минуты. Сразу после нее даем отмашку. Убирайте всех, кто есть на крыше, и занимайте ее. Есть занять крышу. Ребята оживляются. Слышу щелчки предохранителей. Мучительно долго тянется время. Работаем. Слева от меня щелкает винторез Палыча, и у боевика подламываются ноги. Он мешком оседает около парапета.